Вероятно, подослан, чтобы соблазнить защитника парламента. Бочонки с золотом — пустая выдумка. Может быть, этой выдумкой хотели пробудить в генерале коростолюбие? Золота, наверное, не было. Монг хотел уличить французского дворянина в лжи и коварстве и извлечь пользу из ловушки, расставленные ему врагами. Обдумав все это, Монг сказал гостю, «Надеюсь, вы не откажетесь разделить со мной ужин».